В трех первые места в двух вторые солнце ним самх он задумывается взявшись рукою за подбородок. подбородокюная ты привезла табелью me спрашивает он после непродолжительного молчания да господин санхон вот юне торопливо открывает папку которую держит в руках и достав оттуда листок бумаги с поклоном двумя руками подает его президенту зажав папку под мышкой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 Около полудня. Место действия: Fun Entertainment, кабинет президента агентства. Меня этот вариант не устраивает, недовольно говорит Юнми, кладя на стол листки договора. Чем? коротко спрашивает Санхён. Сроком действия, солнценим, я не буду подписывать контракт на 8 лет. Почему? буравит взглядом Юнми президент агентства. Слишком долго.